Глава восемнадцатая День выдался суматошным и очень продуктивным. Успели вскопать огород, посадить овощи и полить их. Помылись в бане у моей соседки, которая оказалась очень приятной пожилой женщиной. Кстати, баня была один в один, как в моем мире. Все дети переоделись в чистое, вкусно отужинали и легли спать. За весь день мы наговорились вдоволь. Болтала в основном ребятня, а я внимательно слушала. Лежа на тюфяке на полу, хотя Васк отнекивался и говорил, что спина у него уже не болит, я настояла, чтобы он спал на моей кровати. Раны его уже подзажили, но все было таким фиолетово-лиловым, что смотреть было больно. Делала выводы, что накопились за несколько дней пребывания в этом мире. В той области, где я живу, не было деления на нации. Все назывались просто шарийцы. Что примечательно, все окружающие меня люди были либо светловолосыми, Либо русоволосами. Ярких брюнетов и шатенов я не заметила. У всех жителей большие глаза от зеленого до голубого оттенков. Кореглаза и здесь редкость. Например, я – жгучая брюнетка. И сразу выделяюсь из толпы. Я Роу из другого региона. Может, какие-то климатические условия сказались. В своем отражении в воде я видела девушку лет 25-27. Четко, конечно, не разглядеть. Но вроде черты лица тонкие, изящные, и мне кажется, Яра не была простой крестьянкой. Аккуратные аристократические руки говорили совсем за другое. Какие же тайны скрывала прошлая хозяйка тела? Почему уехала так далеко от дома? Наверное, я никогда этого не узнаю. Дети уже давно спали, а я думала над конструкцией операционной лампы и пришла к выводу, что не знаю, как ее сделать. Но не инженер я, вот ни разу значит пойдем от обратного. Есть солнечный свет. Операции можно делать днем, а срочные ночные по цветам факелов, свечей и масляных ламп. Они делаются просто. Вытянутый сосуд, толстая шерстяная нить, масло, пробка из шерсти, лампа готова. А если дождь? Просто в палатке не получится, нужен купол из стекла. А стекло сделать еще нужно. Технологию получения стекла я прекрасно знаю, даже делала как-то сама. Было очень интересно, тоже знал, что пригодится. Мне вспомнилось из истории медицины здание института в Московском клиническом городке, которое было построено в 1903 году. Оно было оснащено стеклянным куполом над операционной, так как электрический свет в то время еще только дополнял дневной во время операций. А у меня будут дополнять свечи. Нужно только сделать такую крышу. Надо обговорить детали с Али. Воодушевленная я заснула крепким сном. Мне казалось, я решила одну проблему. Но даже не подумала, что осуществить ее будет непросто. Утром я проснулась позже всех. Девочки, какие умнички! Сделали кашу и отварили яйца. Меня никто не тревожил. Все разговаривали очень тихо и прибирались по дому. Кто-то вытирал пыль, кто-то метёлкой собирал мусор с пола. Часть детей была во дворе. По веселому смеху я определила, что они в огороде копаются. Девочки уже накрывали на стол, и я с улыбкой встала. «Доброе утро, мои дорогие! Как спалось?» «Ой, мама Яра, мы вас разбудили?» — спросила Аля, шестилетняя кроха с большими зелеными глазами. «Нет-нет, что вы! Пора вставать, а то и так проспала все на свете!» Улыбаясь, я пошла на выход. «Нужно умыться и почистить зубы». Чистить зубы буду пальцем и тряпочкой, смоченной водой. Так дело не пойдет. Срочно надо сделать щетку с щетиной какого-нибудь животного. Тот же конский волос вполне подойдет. А порошок сделаю из ракушек и мяты. С этими мыслями я завершила свой утренний мацион и пошла завтракать, не забыв похвалить девочек за старательность. Каша была доварена, а яйца сложно испортить. Дома остались на хозяйстве Мика и Мила. Остальные собрали свои небогатые пожитки и вместе со мной отправились в лечебницу. День выдался теплым, Ласково светило весеннее солнце. Пели птицы. Люди, идущие нам навстречу, были доброжелательны и иногда улыбались нам вслед. Наша процессия была забавная. Самые младшие всю дорогу играли в догонялки и хохотали. Вели себя так, как и должны были вести дети. А вот вас, Крик и Тик смотрели по сторонам взглядами волчат. Они уже взрослые. Через год им исполнится восемнадцать. Им сложно воспринимать мир как малыши. Они знали, что никому не нужны. И любой может их обидеть. Дай только такую возможность. В лечебнице нас уже ждали. Лея с другими помощницами отвели детей в их комнаты, чтобы убрали свои вещи и переоделись в рабочие коробские робы. «Давайте подождем уважаемого Али», сказала я, когда все спустились вниз, и дети и помощницы в составе пяти женщин во главе с Леей. Долго ждать не пришлось. Через пять минут ко мне присоединился Али вместе с двумя мужчинами почтенного возраста. «Светлого дня, уважаемые!» – поприветствовала я их и продолжила. «Дети, сегодня вы будете вместе с уважаемыми помощницами мыть весь первый этаж. Рабочие перчатки и ведра с мыльным раствором вам выдадут. Сегодня вы под руководством уважаемой Леи. Работу нужно выполнить хорошо и качественно. Если не хватит сегодняшнего дня... «Закончите завтра. Но чем быстрее вы здесь справитесь с уборкой, тем скорее приступите к уборке на втором и третьем этажах, а потом начнёте учёбу у меня. Обещаю, скучать не придётся». Когда дети с помощницами ушли выполнять поручения, ко мне подошёл Али, представил дежурных сегодняшнего дня – Лека Дориуса и Лека Вериша. И уже втроём мы отправились в палаты на осмотр пациентов. Примечание автора. В конце 15 века в Китае появляется прообраз современной зубной щетки. Палочка или кость с щетиной свиньи или какого-либо другого животного. Из Китая зубная щетка в современном виде пришла в Европу. Правда, вместо свиной щетины тут часто стали использовать конский волос. У богатых людей щетки-зубочистки были из золота, серебра с драгоценными камнями. Чем чистили зубы наши предки? Достоверно известно, что на Руси первые зубные щетки, палочки с пучком щетины на конце, их называли зубные метлы, появились во времена Ивана Грозного. Интересный факт. В эпоху средневековья иметь белые и здоровые зубы считалось дурным тоном, что, конечно, не вяжется с романтикой рыцарских турниров, прекрасных принцесс и крестовых походов. Но, увы, исторические источники не врут. В медицине бытовало заблуждение, что через зубы можно заразиться смертельно опасными болезнями, а потому лучше превентивно их удалить. Обычным для того времени делом было специальное удаление всех зубов. Маркизы, графы и даже короли хвастались перед друг другом своими беззубыми ртами. Белые и здоровые зубы на протяжении Средневековья были признаком простолюдинов и крестьян. Кстати, люди низших сословий как раз за своими зубами следили и ухаживали. В качестве зубной пасты использовали травяные и минеральные смеси, древесный уголь. На порошке из дорогих компонентов у простого люда не было денег.